Глава двадцать девятая. Все закончилось. «Кто?» Заговорщики молчали. Я подошел к Пахаке, утратившему все человеческое достоинство, и нацелился на него обсидиановым клювом своей кирки, с которого капала кровь, прямо промеж глаз. «Кто?» — спросил тихо, нас плохо скрытым бешенством. «Махичиката!» — закричал вождь, закрыв глаза. Я опешил. Почему-то на глинистого толстяка я и не думал. «Сам?» — переспросил недоверчиво. «Да, да!» — выкрикнула отчаянно Пахаки. «Он сам рассказывал!» Забыв о трусливом вожде, я повернулся к родичу. Толстяк съежился под моим взглядом, но молчал. Даже оправдываться не пытался. Удивительно, что это рыхлое ничтожество решилось на такое. Скорее уж, Куакали. Паузу прервал в Апочиро осознав, кто виновник, наемник стремительно подскочил к Мохичекате, схватил за вымазанной красной глиной волосы и одним движением бросил на колени передо мной. Лицо Южанина утратило каменную бесстрастность, глаза его горели адским огнем. Пристально глядя на меня, он прорычал одно слово: месть. Я нерешительно замер. Толстяк елозил по полу, колыхаясь рыхлым телом, но серый держал его мертвой хваткой. Вот так взять и убить? Живого человека? Конечно, я сам только что убил. Но в бою, защищая себя, у меня даже мига не было на то, чтобы подумать, порефлексировать, пострадать. Убей или сдохни. Но сейчас... Прирезать беззащитного человека? Да, именно так, прирезать. Выбрось нахрен мягкотелось, которую притащила своего комфортного будущего. Здесь вам не там. Убей эту жирную тварь, которая своими сальными руками задушила твою любимую. «Прирежь, чтобы любой сто раз подумал, прежде чем решился причинить зло близким тебе людям. Прирежь, как свинью!» Я вынул нож, сделал шаг и полосанул по обнаженному горлу. Молча, без речей и обвинений. И отвернулся от убитого раньше, чем тело рухнуло на глиняный пол. «Этих, — указал на остальных заговорщиков, — связать и поместить под охрану. Излучинцев тоже связать и поместить». «У нас вообще есть место для пленников?» «Нет», — пожал плечами глыба. «Надо будет завести. На-ка!» Горец быстро подскочил ко мне. «Бегом на кухню. Быстро вскипятите два горшка с чистой водой». «Чего?» — не понял отсколи. «Повторять не буду. Два горшка воды вскипятить очень быстро. В одном прокипятить чистую ткань. Нарежь ее длинными полосами вот такими», — показал ширину пальцами. «Все принесешь в комнату для переговоров. Бегом!» В комнате для переговоров будет мой штаб, ибо все еще только начинается. Я обернулся к генералу Глыбе. Пока пусть никто не выходит из зала. Поставь охрану у выхода. Всем хранить молчание. Мы прошли в штаб. Я, Глыба, вапочира и Кочи. Все сверлили мою спину и не могли поверить, что перед ними идет тот самый трусливый, безвольный и слабоумный недоносок. Да, каждый из них знал обо мне чуть больше остальных жителей Крыла, но никому я не показывал своего истинного лица. Теперь же все изменилось. Маски сорваны, враги обезглавлены. И настало время изо всех сил ковать горячее железо. Чем разительнее будут во мне перемены, тем лучше. Друзья возликуют, враги обделаются от страха. Миру явился новый владыка. Не недоносок, а хуакумитла, сухая рука. Сухая рука указала на носача, и тот лежит мертвым в луже крови. Так пусть же теперь смеявшиеся над увечным владыкой подавятся своим смехом. Нужно захватить излучинцев, оставшихся у лодок на берегу, обрисовал я задачу штабистам. Их там двенадцать человек, пробормотал Глыба, потирая гладкий подбородок. Мои люди могут не справиться. Все не так просто. Мы должны не допустить, чтобы даже один из них смог удрать домой. И хорошо бы взять их живьем. Да как же мы это сделаем? Они у лодок прямо легко удерут, если прижмет. Дискуссия была в самом разгаре, когда в штаб пришел Нака с водой. То есть он пришел с парой служанок, которые тащили тяжелые горячие кувшины. Въехав в суть проблемы, Горец тут же предложил вариант, который приняли за неимением лучшего. «Но нам все-таки нужно больше людей. Кочи, сколько ты можешь вооружить своих людей до сумерек?» «Ну, человек десять точно». «Отлично, они пригодятся. Отдай распоряжение. И еще, пошли какого-нибудь паренька посмышленнее к берегу серой воды». Пусть наблюдает за гостями. А еще пошли кого-нибудь в храм за верховным жрецом. Пусть спешно идет сюда. Передав руководство предстоящей операции глыбе и мясу», я, наконец, обратился к своим ранам. Служанки пришлись весьма кстати. Сначала я велел им тщательно отмыть собственные руки. Только после этого допустил к промывке своих ран на спине и ноге. Последняя была неглубокая, но кровоточила сильно. Пока одна женщина смывала грязь и кровь, Вторая изо всех сил выжимала бинты, я как-то не подумал, что придется мокрыми тряпками обматываться. В итоге нога забинтовалась сносно, а вот на спине повязка не держалась, выходила какая-то фигня. Да и длины тряпок не хватало. В конце концов мы сделали какую-то нашлепку из лоскутков и примотали ее веревкой. Держалась на соплях, но хоть что-то. Медработник прибыл почти сразу, как воины ушли на спецоперацию. Ицли Ицла, конечно, оторопел от увиденного в зале и потребовал объяснений. Я вкратце обрисовал ситуацию, старательно выпячивая помощь желтого червяка. Нужно поговорить с людьми в зале, но ну, не было в чатландском слове проповедь. Успокоить, но прежде всего объяснить, какое святотатство пытался совершить Итануака. Распиши, какие за это его ждут муки в мире мертвых. И такие же ждут каждого, кто задумает подобное. Жрец кивал, но сидел мрачный. Видно было, что ему хочется услышать историю недавних событий из чьих-то незаинтересованных уст. От моих подозрений его спасало только то, что я точно знал, если Исла в заговоре не участвовал. Наконец, жрец решительно встал и прошел в зал. Я услышал его глухой медоточивый баритон, собиравший всех на молитву, во спасение владыки и явление божественного чуда. Вроде все по плану. В штабе оставались только мы с Серым. Служанок я отослал на кухню за ужином, ибо тело совершенно обессилило от стресса и кровопотери. Старательно прислушивался к звукам за стеной, ждал криков, ударов, но то ли не слышно было, то ли по всему крылу царила вечерняя тишина. Никому за пределами дворца и дел не было до разыгравшихся здесь событий. Неведение это мило. Хотелось вскочить и самому побежать к берегу, но так я только спугну излучинцев. Нако, свои начальникам ввалились в штаб вместе, запыхавшиеся, словно неслись сюда на перегонки. Я только впился зубами в холодную утятину, как эта гротескная парочка нарушила наш серым тет-а-тет. Полицам все было ясно сразу. Нас постиг успешный успех. Без сарказма. Володыка, довольно, прокричал возбужденный отсколи. Как ты велел, так все исполнили. Всех пленили, никто не убег, только пару дерзких запали поранили. Тяжко. План «Перехват» был дюже изощренным и, к моему удивлению, воплотился по каждому пункту. Десяток стражей скрытно ушли к нижнему краю крыла. Другой десяток, где люди-глыбы были вперемешку с людьми кочи, по одному, по двое спускались открыто к реке, а потом затаивались за ближайшими хижинами. У Наки была кульминационная роль. Он подошёл прямо к излучинцам и вручил им тушку свежеубиенного кем-то пекаре. «Мол, владыка дарит вам к ужину от щедрот своих». Потом гордо прошел мимо, сел на ближайшую пустую лодку и поплыл вниз по реке, якобы по своим делам. «Через какое-то времечко я возвертаюсь», – захлеб рассказывал горец. «А в уже кто у костра харчит, кто лодки свои хоронит? Меня завидели, но я-то уже им знакомец, рукой махнули и харчат себе дальше. И, конечно, не приметили, что за левый борт моей лодки держатся десять могучих стражей владыки. А как приметить, они ж в воде ток монасы торчат». Нака продолжал живописать спецоперацию в красках, наотрез отказываясь изложить итоги кратко. Когда его посудина поравнялась с лодками излучинцев, отсколли крикнул кодовую фразу. Он настоял, чтобы сигналом стала фраза «Жрёте собаки!». Воины-владыки тут же повыскакивали из воды да и из захижен. парочку Парочку излучинцев сразу же положили носом в песок, а остальные даже до оружия дотянуться не успели. Хотя некоторые все равно попытались, в результате чего мои воины, бывшие на нерве, как и их владыка, непокорных гостей основательно потыкали. Связанных пленных уже притащили во дворец. Проблема отсутствия тюрьмы уже пугала своей актуальностью. «Ну вот», — облегченно вздохнул Глыба, — «хвала Золотому Змею, все и закончилось». «Что? Прости, прекрасная слеза, но я тебя расстрою. Все только начинается. Как это?» Мы захватим излучное.